Заключение. Раз уж мы с вами дошли до заключения, традиции требуют, чтобы мы оглянулись назад на проделанный путь и попытались осознать, куда же он нас завёл. Для этого нам, как мне кажется, стоит сделать следующее. Во-первых, свести воедино те несколько линий мысли, за которыми мы следовали на протяжении всей книги. подобрать хвосты и добиться некоторого чувства завершения пути. И во-вторых, попытаться понять, какое же отношение всё это имеет к Бхагавад-гите. По поводу последнего пункта хочу оговориться, сразу мне кажется, что связь между этой книгой и гитой получилась несколько более тонкой, чем можно было предположить заранее. Несмотря на то, что я предполагал написать книгу о Гиите, большая её часть оказалась не связанной с этим источником напрямую в техническом смысле слова. То есть у нас получился явно не текстологический дискурс, чего можно было бы ожидать, равно как и непростая интерпретация шлок Полагаю, лучше всего было бы сформулировать так. Эта книга представляет собой мои комментарии основополагающих принципов, на которых строится Гита, и свод размышлений относительно того, каким образом мы можем использовать практики Гиты в своей повседневной духовной жизни. Именно эти аспекты Гиты мы с вами и исследовали всю дорогу. В заключение я хотел бы сказать, что, по-моему, стоило бы подождать с выводами до тех пор, пока книга не принесёт плоды в сердце каждого из её читателей, пока учение Гиты не станет частью нашего личного опыта. Я вижу свою задачу не в том, чтобы связать всё в один тугой узелок, а в том, чтобы проследить ход основных нитей мысли на протяжении всей книги. Оглядываясь назад, Мы видим, что главной темой книги было то, что Хагават-гита предлагает нам подробную карту путей нашей садханы. В Гете представлена система практик, называемых йогоми, целью которых является слияние индивидуума с Брахманом, с Единым. Когда эти практики начинают работать, как это случилось с Арджуной, приходит мистическое видение. В одиннадцатой главе Гиты нам даётся намёк на что такое видение похоже. Арджуна говорит Кришне: "Я слышал из уст твоих слова истины, но сердце моё жаждет узреть тебя как Господа всего сущего". И тогда, поскольку герой уже подготовился к этому внутренним, Кришна дарит ему божественное видение. И Арджуна видит его в космической форме, внушающей страх и трепет. Он зрит всю вселенную перед собой, вокруг себя блистающую, как тысячи солнц, и всё это великолепие Кришна одновременно вбирает в себя и вновь исторгает вовне. От этого видения у Арджуны срывает крышу. Он заявляет: "Я видел то, что никто до меня не видел". Я полон восторга и всё же страх в сердце моём. Помилуй меня, Господи, предстань передо мною вновь в твоём человеческом облике. Разум Арджуны не в силах вместить мистического видения. Он хочет вернуться к привычному восприятию. увидеть Кришну в его человеческой форме. Но в результате этого опыта Арджуна оставляет последние сомнения и смиряется со своей дхармой. С этого момента Кришна начинает давать ему указания в более прямой форме, ибо у Арджуны более нет искушений. Однако дело в том, что когда Арджуна сталкивается с этим невероятным опытом, он уже ведёт очень чистую с духовной точки зрения сатвическую жизнь. Уже сам факт, что Кришна имеет с ним дело, говорит о том, что Арджуна весьма преуспел в отказе от убийства, воровства, лжи, похоти, отношений ты мне, я тебе. Восприятие космической формы бога приходит уже после того, как всё это становится данностью. Нужно только учение Кришны и капелька новой мудрости высшего порядка. Приготовление к получению мистического опыта очень важно. Вспомните, что мы говорили о низшей мудрости и высшей мудрости. Низшей мудростью интеллект может манипулировать, играть ею, постигать её, концептуализировать и так далее, в то время как высшая мудрость приходит исключительно в результате инициации. Источником высшей мудрости является прямой опыт. Её нельзя получить, её нужно стать. Именно это и помогает нам сделать гита. В первых нескольких главах этой книги присутствует и нишея мудрость, затем следуют практики очищения, работа с которыми открывает путь к высшей мудрости. Только высшая мудрость даёт нам возможность получить некоторую разновидность непосредственного опыта, а именно ту, с которой столкнулся Арджуна в главе 11. Многие из тех, кто использовал психоделики, получили всю последовательность в обратном порядке. Прежде чем мы успели прочитать главы с первой по десятую, на нас свалился непосредственный опыт из одиннадцатой. Мы обрели невероятное видение высшей реальности без какого-бы-то ни было структурного понимания происходящего, без надлежащего очищения, которое подготовило бы нашу природу к его принятию. К сожалению, таковы издержки использования психоделиков. Но иногда эти видения всё же побуждали нас возвращаться немного назад и искать очищение, искать высшей мудрости, чтобы основа дальнейшего пути стала принципиально другой. И хотя широко распространившаяся в последнее время в Соединённых Штатах йога выглядит несколько не так, как это описывается в Бхагавад-гите, благодаря психоделикам Нам удалось изменить своё восприятие и отказаться от тотально экстернализированного, мерзкого философско-материалистического мышления Запада. Теперь мы готовы услышать то, что нам говорит Гита, и стать живым воплощением высшей мудрости, человеком освобождённым. Гита предлагает нам набор техник, которыми мы теперь уже готовы пользоваться. Мы применяем их несмотря на то, что знаем, вся практика по большому счёту суть пускание пыли в глаза. Мы делаем всё это потому, что ощущаем необходимость в практике, потому что нас интуитивно влечёт к ней. Что-то внутри нас настоятельно требует этого. Во всей этой ситуации есть некоторые противоречия, ибо мы знаем, что все наши драмы, в том числе и та, которая называется Я стремлюсь к просветлению, не более чем многочисленные покровы, не дающие нам разглядеть, кто же мы есть на самом деле. Так что драма достижения просветления не даёт нам достичь его по-настоящему. Но затем даже они становятся для нас стимулом для дальнейшего углубления духовной практики. Ибо теперь они исходят из более чистого внутреннего источника, и круговорот движется дальше. С более высокого уровня хорошо видно, что достижение совершенства включает в себя использование различных методик. Мы осознаём, что делать на самом деле ничего не нужно, но в том состоянии абсолютной открытости всем возможностям, которые предоставляет жизнь, нам естественным образом хочется работать над собой. Когда мы уже готовы приступить к практике, гита предоставляет широкий спектр разнообразных йог, которые можно и нужно применять в повседневной жизни. По существу, йога это любая практика, которой мы занимаемся с намерением стать ближе к Богу. Ключом является именно намерение. Мартин Барбер говорил: "Нет ни единственного действия, которое человек не мог бы превратить в путь к богу. Хотя Гита предоставляет нам полный набор методов на выбор, не возникает сомнений, что наибольшее значение она придаёт пути кармойоги. Как вы помните, Гита стала индуистским ответом на вызов, брошенный буддизмом. Она показывает, как можно жить и действовать в миру, вместо того, чтобы отрекаться от него. Я воспринимаю Гету в основном как учебник кармойоги. Путеводитель по тому, как можно действовать в духе. Мне думается, что учение Гиты в полной мере отражено в жизни Ганди и Мартина Лютера Кинга. Гита это путь йоги, специально созданный для жизни, полной действия, а вовсе не для созерцательного существования. Она рассказывает о том, каким образом можно вести духовный поиск посреди мирской суеты, посвящать все свои действия Богу. совершать их без привязанностей и не воспринимать себя как того, кто действует. Но прежде чем мы прибудем туда, где возможно такое чистое, непривязанное действие, нам предстоит пройти через многие другие уровни восприятия, и каждый из них потребует исполнения своей особой садханы. К примеру, если мы всё ещё действуем с позиции мне следует заниматься кармой йогой, Наши действия будут загрязнены гневом и чувством вины, и в силу этого не будут чистой кармой йогой. И тем не менее, сама эта нечистота заставит нас глубже задуматься о своих действиях. Когда это произойдёт, когда наша мудрость станет светлее, а мотивация чищ, то карма йога тоже неизбежно изменится. В предыдущих главах мы говорили о карме, йоге и жертвоприношении как о двух различных практиках. На самом же деле можно утверждать, что высочайшее проявление кармы йоги служит также и наиболее полным выражением акта жертвоприношения. Практикуя истинную карма-йогу, мы жертвуем собой и своим стремлением к немедленной награде ради действия, лишённого эгоизма и исполненного тхарма. Ритуал жертвоприношения удовлетворяет некую глубинную жажду, что живёт внутри нас жажду завершить цикл, воздать Богу за то, что мы от него получили. Когда Кришна согласился спуститься на землю и принять человеческое воплощение, это был акт жертвоприношения. Можете себе представить быть Богом и добровольно облечься в человеческое тело. Новый костюм тесен. Он плохо сидит и от него всё чешется, но для того, чтобы восстановить гармонию в физическом плане, Кришна идёт на это и принимает форму. Жертвоприношение не сходит к нам как дар, и для того, чтобы завершить цикл и придать ему статус священного, мы в ответ приносим нашу жизнь в жертву Богу. Великий переход бесформенного в форму и затем вновь в бесформенное становится жертвой, которую мы бросаем в огонь вечной трансформации. Сваха. Если всё это кажется вам чересчур романтичным, приносите в жертву высшему осознанию все свои повседневные действия. Принесите в жертву пробуждению всё, что вы делаете, в течение дня, то есть действительно всё. Когда ведёте машину, заправляетесь бензином, стелите пастиль, чистите зубы, идёте в туалет, что бы вы ни делали, пусть это будет зерном на мельнице вашего пробуждения. Любое наше действие можно рассматривать с мирской точки зрения, а можно из совершенной иных позиций, подразумевающих другое восприятие себя и задач, которые мы призваны выполнить здесь на земле. Можно просто чистить зубы, а можно чистить зубы для того, чтобы прийти к Богу. Всё дело в выборе. И процесс сдвига этой внутренней позиции глубоко затрагивает всё наше существо. Так шаг за шагом происходит трансформация поля нашего восприятия, трансформация самой нашей вселенной. Мы можем превратить любую часть своей жизни в жертвоприношение Мы можем принести в дар свои чувства. Если у вас трудности в общении с каким-то человеком, сделайте из них практику. Поставьте фотографию этого человека на ваш домашний алтарь. Я всегда беру фотографии людей, на которых по-настоящему злюсь, и приклеиваю их над столиком для пуджи. Махараджи Джи говорил мне: "Чтобы ты не чувствовал по отношению к другому человеку, никогда не вышвыривай его из твоего сердца". И вот теперь этот разозливший меня человек тут у меня на алтаре. Я совершаю утреннюю медитацию, смотрю на картинку, и моё сердце закрыто от него. И тогда я смотрю на картинку, смотрю в лицо этому человеку до тех пор, пока не ощущаю себя в силах отпустить гнев, изменить своё восприятие, пока не увижу в нём Бога. Я приближаюсь к огню своих чувств. настолько близко, насколько могу, и поверьте мне, оно жжётся. Жертвоприношение и отречение родственные практики. Жертвоприношение в некотором роде реализует сам акт отречения. Среди наших духовных практик обязательно должно найтись место для отречения тапаси или работы с самоограничением. Называйте как хотите. Очень полезно ввести в свою жизнь элемент дисциплины, когда в этом возникает настоятельная потребность. Если есть потребность очень хорошо поститься, потому что это позволит вам увидеть, как сильно вы на самом деле привязаны к еде. Если вам этого хочется, очень здорово попрактиковать брахмачарье, потому что она покажет вам, насколько вы являетесь рабом своих сексуальных желаний. Благодаря তপсае мы можем осознать весь богатый спектр своих привязанностей. Если мы сможем посмотреть на них со стороны, мы уже не будем всё время поглощены своими чувственными желаниями. Если наше сознание не будет всё время сосредоточено исключительно на внешних объектах, оно сможет обратиться внутрь, к свету. Вот зачем нужны практики самоограничения. Если они приносят радость, чувство освобождения от чего-то, что не давало нам прийти к Богу, значит отречение было выбрано правильно и своевременно. С другой стороны, если мы стискиваем зубы и делаем всё это только потому, что так правильно и мы хотим быть хорошими, тогда, возможно, стоит немного подождать. Когда в голове появляются мысли типа сколько именно я могу жертвовать, это явный показатель, что в дело вмешалась добродетель. я отказался от секса и от мяса и от молока и от просто праздник эго какой-то перед нами привязанность к состоянию непривязанности в чистом виде вы ещё даже не начали отрекаться от отречения практика отречения подразумевает только и исключительно отказ от своих страданий по какому бы то ни было поводу и когда это происходит вся эта мелодрама отпадает за ненадобностью. Игра не в том, сколь малым количеством еды мы в состоянии обходиться или сколь редко можем заниматься сексом или как мало нам на самом деле требуется одежды. Всё это бред. Цель игры в том, чтобы быть свободным. Не привязываться ни к обладанию, ни к необладанию, а просто быть свободным. Отречение не бесконечно. Когда мы достигнем освобождения, оно будет уже не нужно. С того мгновения, когда мы освободимся от своих привязанностей, мы сможем делать что угодно. Вся вселенная будет в нашем распоряжении. Вся энергия мироздания находится по определению в свободном доступе. И как только мы освободимся, она будет полностью к нашему услугам. Но всё это случится только после того, как привязанности потеряют власть над нами. Потому что лишь тогда нам доверят ключи от королевства. Когда у нас не будет ни желаний, ни привязанностей, мы станем действовать только в тех случаях, когда нас будет призывать к этому дхарма. Нами не будет руководить желание получить что-нибудь от этой ситуации, которое всегда уводит людей с пути карма-йоги. Разве это не прекрасно? Хотя она и не занимает в тексте Гиты центрального места, она по праву принадлежит карме йоги. Бхакти-йога представляет собой суть её содержания. В главе 12 Кришна говорит, что бхакти это высшая форма йоги. Он говорит Арджуне: "Тех, кто обращает ко мне свои сердца и с любовью поклоняется мне, я считаю лучшими йогами". Бхакти-йога и карма-йога неразрывно сплетены в единое. Кришна говорит Арджуне, что тех, кто служит ему с любовью, он наставляет из самой глубины их сердец. Цель карма-йогов научиться действовать, исходя из чистой дхармы, то есть чтобы каждое их действие направляло к Господю. А Кришна говорит нам, что для этого достаточно добавить в исходное уравнение константу любви. Итак, мы добавляем любовь. Мы практикуем бхакти-йогу, даже несмотря на то, что сознаём риск раствориться без остатка в объекте своей преданности и никогда не пойти дальше. Есть то, что мы называем низшим бхакти и высшим бхакти. Нишше может быть весьма дуалистичным по своему характеру. Это поклонение кому-то или чему-то, находящемуся где-то там. Нишше в хакти исходит из потребности и привязанности. В нём нет ничего плохого, это часть того, как вообще работает пхакти. Оно прекрасно, пока мы понимаем, что на самом деле происходит. Не останавливаемся на достигнутом и взыскуем большей мудрости, чтобы двигаться дальше. Я сам в своё время начинал с низшего бхакти, с головой уйдя в глубоко личностную любовь к этому невероятному человеку по имени Махараджджи. У меня был человек, который любил меня, заботился обо мне, кормил меня, одевал, гладил по головке, таскал за бороду и учил жизни. Никто и никогда не любил меня так, как он. Моё сердце романтически открылось ему, я любил в нём большого папочку. И тем не менее, сердце действительно открылось, и всё, чему он меня учил, сразу же попадало прямиком в сокровенные глубины души. Это учение кардинально перестроило само моё существо и очистило восприятие, так что моя привязанность к Махараджу как к человеку на уровне личностной любви Скоре начала уступать место чему-то другому. Ей на смену пришла любовь к тому, что он открыл мне, к тому, что стояло за его земной физической оболочкой. С этого мгновения сама моя любовь к нему стала двигать меня к пробуждению. Вот так работает йога преданности. Глава 9 Гитты Заканчивается тем, что Кришна велит Арджуне всегда думать о нём и любить его. Отдай мне свой разум и своё сердце, и тогда придёшь ко мне, говорит он. Стань моим бхактом, думающим обо мне, поклоняющимся мне, простирайся ниц передо мной, душой устремившись ко мне как к высшей цели, ты придёшь ко мне. Перед нами настоящий венок практик. Сначала была установлена прямая связь между кармой, йогой и бхакти-йогой. Через сердца своих приверженцев Кришна управляет их действиями. Теперь мы видим и связь между бхакти-йогой и джняна-йогой. Чтобы прийти к Богу, надо отдать ему как сердце, так и ум. Чтобы не попасть в ловушку низшего бхакти, нам понадобится мудрость Однако мыслящий ум необходимо уравновешивать любящим сердцем. Когда джняна и бхакти идут рука об руку, они способны свернуть горы. Преданность становится чище, а мудрость утончённее. Бхакти ведёт нас через пустоту к любовному постижению дхармы. Папа Рамдас был индийским святым. Он родился в 1884 году и большую часть своей жизни провёл в Мангалоре, в ашраме, который основал вместе с матерью Кришнабай. Папарамдас говорил, что раз уж у людей есть и тело, и сердце, и интеллект, надо использовать для духовного развития все эти три фактора, иначе мы будем делать упражнения для одной части тела. и нарочно игнорировать все остальные. Он считал, что тело надо использовать для самообвенного служения карма-йога, сердце для преданности бхакти-йога, а разум для постижения джняна-йога. Другими словами, каждая йога применимо для одного из аспектов нашей многообразной природы. А все вместе они призваны изменить наше восприятие и точку зрения на собственную жизнь. Все методы джняна-йоги это возможность обратить ум к себе самому. Папарамдас говорил: "Человек должен использовать свой ум для вечары, для того, чтобы различать реальное и нереальное и освобождаться от привязанности к нереальному, то есть к тленности мира". он призывает нас переключить наше внимание от нереального, то есть от того, что мы в обычной жизни зовём реальностью, к тому, что истинно реально. Работа с утверждениями подобными этому, со всеми вытекающими из него выводами, с писаниями и учениями святых людей вроде папы Рамдаса, и есть одна из форм джняна-йоги. Есть и другие формы джняны, В которых ум используется для того, чтобы победить ум. Например, дзенские коаны или атмавечара. Есть практики, помогающие сфокусировать сознание это медитация и повторение мантр. И есть практики, позволяющие отрешиться от собственного ума. Например, свидетельствование. Мне кажется, практика свидетельствования может быть для нас основным духовным упражнением, потому что она уводит нас от всех мелодрам нашей жизни. Она показывает, что есть и другой план, с которого очень здорово наблюдать свои переживания. Однако существует опасность ошибочно принять выносящий суждения внутренний голос за этого самого духовного свидетеля. Когда мы впервые догадываемся, в чём суть и смысл игры, и начинаем смотреть на свою жизнь со стороны, наш свидетель нередко оказывается весьма склонным к вынесению осуждений. У вас появляется стандарт. Это может быть Будда или Христос или Кришна или Махараджа, а помимо стандарта у вас есть ваши собственные мысли, чувства и поведение. Вы ставите их на одну доску и начинаете судить своё поведение по сравнению со стандартом. Это действует ваше так называемое суперэго, которое может привести только к ещё большему увязанию в привычном представлении о себе. Ни о какой свободе здесь не речь. Свидетельствование, которое применяется в нашей духовной работе, носит совершенно противоположный характер. Оно не имеет ничего общего с суждением, хорошо ли, плохо ли, какая разница. Оно не пытается ничего изменить. Оно просто видит и наблюдает. Оно совершенно свободно от каких бы то ни было обязательств. Оно не направлено ни на достижение просветления, ни на то, чтобы заставить вас двигаться вперёд. Это просто наблюдение. Ничего больше. По мере овладения этой практикой мы обнаруживаем, что пожертвовали своей привычкой идентифицироваться с тем, кто обретает опыт и получает впечатления. То есть мы приносим в жертву возбуждение от жизни. Теперь всякий раз, когда нам этого хочется, мы сможем уйти в свидетельствование, которое есть лишь спокойное и уравновешенное наблюдение за происходящим. Для этого требуется лишь изменение точки зрения. На самом деле достаточно даже намерения, но чтобы осуществить его, вам действительно нужно быть готовым отказаться от идентификации с тем, кто получает опыт. Чтобы развить в себе способность к такому свидетельствованию, вам понадобится некоторое внутреннее пространство. Именно поэтому одной из первых инструкций по выполнению садханы для меня было дай себе немного свободного места. Не надо стараться постоянно чем-то заполнять своё время и сознание. Освободите своё окружение. Дайте себе пространство, чтобы можно было отойти назад и окинуть взглядом свои действия. А потом просто делайте это. Наблюдайте. Не судите. Не выносите оценок, не пытайтесь изменить происходящее, не делайте вообще ничего, просто наблюдайте. Вы с удивлением обнаружите, что большая часть содержимого вашего ума способна выжить только в том случае, если вы его не замечаете. В тот мгновение, когда вы выносите его на свет осознания, оно тут же и, заметьте, без всяких сознательных усилий с вашей стороны, начинает изменяться. вещь всего на всево стали идентифицироваться с другой частью своего существа, которая способна наблюдать за всем остальным. Вот, скажем, я сижу и наблюдаю за собой. И вдруг я двигаю рукой. Я наблюдаю и потому замечаю движение. Я говорю себе: "И чего это ты интересно двигаешь руками?" Это суждение. А могу сказать себе: Отлично, ты заметил, что двинул рукой. Теперь прекрати. Это программа. Но там за оценками и программами скрыто простое свидетельствование. Рука двигается, свидетель замечает это, ничего не происходит. Но дело в том, что на этом уровне наблюдения мы всё ещё действуем в рамках дуалистичной модели. Свидетель всё ещё наблюдает за чем-то, что не есть он. Потом позднее придёт другой уровень наблюдения, основанный на восприятии окружающего при полной непривязанности к нему. Когда мы достигнем этого уровня, произойдёт ещё одна трансформация. Мы всё ещё будем свидетелями, но уже станем теми, кто получает удовольствие. Теперь мы и опыт, и тот, кто его получает. Теперь мы наслаждаемся полным присутствием. Нет ни одной части опыта, которой бы мы не являлись. И именно такое свидетельство имеет в виду Кришна, когда говорит: "Я свидетель, я тот, кто знает всё". О потом акххарти. Знай меня как познающего поле материальный мир и тело человека пребывающего во всех полях знание поля и познающего его это истинное знание это кого моё мнение это не наблюдение эго и не упражнение джняна йоги это брахман практика превзошла сама себя она вынесла нас на такой уровень восприятия где мы наблюдаем за всем потому что мы и есть всё мы слились со всем сущим это то единство из которого рождается высшая мудрость это состояние за пределами пределов как же всё это действует что это означает в применении к нашей личной садхане Все мы находимся на разных стадиях пути. Кто-то в самом начале, только пробует это всё на вкус. Кто-то вообще сошёл с пути, кто-то занимается регулярной практикой, кто-то, возможно, не знает, какой ему сделать следующий шаг. Многие теряются, когда речь заходит о садхане. Что именно я должен делать? Всё ли я делаю правильно? Может быть, есть какой-то другой путь, который лучше для меня, чем этот? Пытаясь найти подход к такой сложной и комплексной проблеме, как садхана, необходимо применять определённые стратегии. Первые и самые главные из них расслабьтесь. Не так уж на самом деле и важно, что именно вы будете делать дальше, ибо чтобы это не было, оно станет вашим следующим уроком. Не сама практика имеет значение, но тот, кто её совершает, из какого именно места внутри вас Она исходит. Все наши выборы и все наши решения далеко не так мелодраматичны, как нам хотелось бы считать. Вторая часть моей стратегии состоит в том, чтобы научиться слушать свой внутренний голос. Это о том, чтобы доверять внутреннему, интуитивному чувству того, что вас касается в данный момент. Эта практика может принести вам не один неожиданный сюрприз. Например, я более чем уверен, что большинство людей которые сейчас посещают медитационные и монастырские ретриты, несколько лет назад и помыслить не могли о таком времяпрепровождении. Только представьте, потратить отпуск на то, чтобы запереться в четырёх стенах и по 16 часов в день просиживать на жёсткой подушке. А потом это вдруг кажется нужным и правильным и воспринимается как совершенно очевидный следующий шаг. Так что вместо того, чтобы заранее составлять себе схему духовного пути, лучше прислушайтесь, что вам говорит внутренний голос. А это означает, что вам придётся научиться быть честным с собой. Не бойтесь менять своё мнение, когда интуитивная мудрость подсказывает вам сделать это. Начинайте свою садхану и совершайте её со всей преданностью и спейте её сполна. Через какое-то время вы начнёте видеть ограничения, которые она налагает на вас. Тогда вы окажетесь перед выбором: либо отвергнуть свою интуитивную мудрость, чтобы иметь возможность продолжать, либо начать искать в методике недостатки, чтобы оправдать прекращение практики. Мне же кажется, что мудрее всего было бы просто сказать себе: "Сейчас мне больше нечего здесь делать". Никаких отце И практика хороша, и вы очень даже ничего, просто в данный момент вам больше нечего делать друг с другом. Теперь вам придётся довериться своему сердцу, потому что вероятнее всего, ваше решение не найдёт особой поддержки ни у наставника, ни у других учеников. Учитель непременно скажет: "Ты не должен уходить, если ты уйдёшь, гореть тебе в воду". Не беспокойтесь об этом, как бы он вас ни пугал. Единственное, чему вы должны верить, это в ваше мудрое сердце. В какой-то момент оно быть может приведёт вас назад к учителю, и раз уж вы поверили ему, когда уходили, поверьте и теперь, когда оно говорит: "Продолжай". Нет ничего плохого в том, чтобы покинуть учителя и, вернувшись лет через 5, сказать: "Кажется, я тогда ошибся". Ошибки это неотъемлемая часть процесса. Расслабившись, и доверившись своему сердцу вы обнаружите что вам показались привлекательными именно те формы и практики которые помогут совершить прорыв работайте с тем что привлекает вас прямо сейчас сейчас вам хочется сидеть у реки и смотреть на скалу и чувствовать её величайшую святость и это выведет вас за пределы себя самого а потом природа потеряет для вас привлекательность но что-нибудь другое непременно её обретёт иногда это будет имя христа ваше сердце распахнётся перед ним и вы почувствуете прикосновение духа А в другой момент ваш ум вдруг станет столь чистым и точным, что вы неожиданно для себя увидите всю открывающуюся перед вами перспективу, прекрасную и грозную природу сущего, и это остановит поток ваших мыслей. Каждое мгновение непохоже на другое. Сейчас одна форма кажется вам правильной и удобной, а завтра другая. Перетекайте из одной формы в другую. Не прекращайте двигаться. Используйте их, а потом бросайте. Ни одна из них не содержит абсолютной истины. Суть не в том, чтобы намертво приклеиться к той или иной практике, к тому или иному учителю, а в том, чтобы использовать то, что способно открыть вас живому духу прямо сейчас. Если у вас есть какие-то сомнения, стоит ли вам придерживаться данной практики или нет, оставьте её. Если у вас есть какие-то опасения по поводу вашей садханы или в голове появляются вопросы, например, зачем вы вообще всё это делаете, немедленно перестаньте. Возвращайтесь назад и живите нормальной жизнью, такой, какой жили до того, как впервые услышали слово садхана, до того, как стали медитировать и молиться, до того, как кто-то рассказал вам про весь этот бред. Идите и живите, как жили, и выкиньте из головы всю эту мешугу. И посмотрите, что получится. Понаблюдайте за тем, как внутри поднимется настоятельное желание открыть какую-нибудь духовную книгу и прочитать пару абзацев или просто посидеть, расслабившись и глядя на пламя свечи. Если нам удастся усмирить все свои внутренние должен, и следует если мы сумеем покончить с въевшимся в кости протестантским морализаторством, то обнаружим, что уже зашли гораздо дальше, чем позволяем себе думать. Мы продолжаем думать, будто топчемся на месте, будто надо изо всех сил толкать себя вперёд, тогда как на самом деле всё это время мы неслись вперёд со скоростью курьерского поезда. Поняв это, Мы осознаём, что задача садханы не в том, чтобы попасть куда-то. Она в том, чтобы убрать с дороги себя, чтобы мы не мешали сами себе. Когда мы пытаемся успокоиться и прислушаться к тому, что говорит внутренний голос, то нередко обнаруживаем, что на нашем пути стоит огромное множество эмоций. Мы обнаруживаем, что для того, чтобы двигаться дальше, нам надо сначала освободиться от накопленных за всю жизнь личностных реакций и моделей, а для этого следует вначале внимательно рассмотреть их. У каждого из нас есть сокровища, запрятанные глубоко в потайных уголках ума. Мысли о том, кто мы такие, мысли столь личные, столь буйные, столь унизительные, столь неудобные, что ох что мы никогда бы не позволили себе открыть их другому человеку. Можете написать себе целый список, как для прачечной, но чтобы это не было, суть в том, что всё это заставляет нас ненавидеть самих себя и прятаться от этих раздражителей. Мы запираем их в каком-нибудь тёмном уголке души и стараемся никогда даже не проходить мимо ведущей к ним двери. Когда я работаю с другими людьми, я иногда использую хорошую технику, которая помогает вытащить этих пещерных жителей из их нор, разложить перед собой на столе и хорошенько рассмотреть. Я сажусь напротив человека и предлагаю нам сфокусировать внимание на аджна-чакре, на точке третьего глаза, расположенной между бровями и чуть-чуть выше. Потом я говорю ему: Если вам в голову приходит что-то слишком неудобное, стесняющее, отвратительное, предосудительное, пугающее или дикое, чтобы рассказать другому человеку, расскажите это мне, давайте. Это что-то типа: "А теперь не думайте о зелёной обезьяне". На ум немедленно приходит что-нибудь такое, что вы больше всего хотели бы спрятать, даже от самих себя. Когда я один, я ну, вы понимаете, Или мне хотелось бы трахнуть свою мать или что-нибудь ещё в том же роде. Если человек в состоянии быть действительно честным, чтобы озвучить то, что приходит ему в голову, чтобы вынести это на свет, для него это будет первым шагом к освобождению. Кроме того, данное упражнение позволяет нам понять, что мы вовсе не столь ранимы, как сами о себе думаем. Я начинаю делать с кем-нибудь это упражнение, и мне говорят: "О нет, нет, я не могу рассказать об этом". Потом он некоторое время борется с собой и наконец заявляет: "Ну хорошо, я вам скажу. Я мастурбирую, думая про член моего отца, а перед этим я связываю себе ноги". Потом он смотрит, как я отреагирую, ожидая, что я вскрикну или отшатнусь, или посмотрю на него диким взглядом или ещё чего-нибудь в таком роде. Но я просто сижу перед ним, Ссовы, мали и повторяю: рам, рам, рам. Он мог сказать что угодно, чтобы это не было это просто ещё одна мысль. Что ещё новенького у нас есть? Что в вас есть такого, чего не было бы ни в ком больше? Вы и вправду думаете, что у вас в голове творится нечто особенное? Я долгие годы проделывал с людьми это упражнение и до сих пор не узнал ничего нового. Небольшие вариации на старые темы, но ничего по-настоящему оригинального. Более того, я ещё ни разу не услышал ничего такого, что действительно удивило бы меня. Оттуда, где я пребываю из глубины моей мантры, всё это игрушки, чепуха, которая скользит мимо, не задевая Итак, мы позволяем всему этому подняться на поверхность, чтобы иметь возможность рассмотреть при дневном свете. Но вот вы сделали это, и возникает следующий вопрос: насколько быстро вам удастся отпустить эти паттерны? Нам предстоит сделать очень важный следующий шаг. Жить с этим нельзя. Неужели вам ещё не надоели привычные мелодрамы собственного сознания? Отпустите их. У вас получится. Выпохотливый, развратный, лениво-отвратительный, бесчестный, извращённый, алчный, невоздержанный, мстительный, презренный, ненавидить других людей? Отлично. Вот они мы. Понимаете? Вот они мы. Другими словами такова человеческая природа. Мы все её часть. Что же нам теперь делать? Так что просто отпустите всю эту чепуху. Выпустите её из своей головы, просто дайте ей уйти и всё. У вас появится несравненное ощущение свободы и лёгкости. После того, как вы совершили столь сложную работу и вытащили на свет Божий Все эти ужасы, было бы неплохо проделать уравновешивающие упражнения и на некоторое время погрузиться в осознание собственной красоты и божественности. Позвольте себе ощутить действительно глубоко ощутить невероятную красоту вашего собственного существа, не давая никаким комплексам неполноценности помешать вам. Почувствуйте сияние вашего сердца. Прикоснитесь к собственной глубинной мудрости. Побудьте с этими ощущениями, дайте себе проникнуться ими. Упражнения подобные этому помогают свести на нет всю ту негативную деятельность эго, к которой мы так привыкли. Другой способ познать собственную божественность заключается в том, чтобы идентифицироваться с сущностью света, такой как Христос, Гуаньинь, Рама или Будда. Начните с визуализации избранной вами сущности перед собой на расстоянии вытянутой руки. Затем постепенно вбирайте её в себя. Используйте силу своего дыхания. С каждым вдохом светлое существо проникает в вас всё глубже и глубже. С каждым выдохом вы чувствуете, как его присутствие наполняет вас. Впустите его в своё сердце. центр вашего собственного существа. Позвольте его присутствию расширяться до тех пор, пока оно не заполнит вас до краёв, пока не станет вами. Позвольте себе стать этим созданием света и любви. Потом спросите себя: пока я был этой сущностью, что случилось со всем моим негативом? Куда он девался на это время? Так что я предлагаю вам расслабиться, довериться своему сердцу и позволить дхарме очистить вас. Моё восприятие стратегии садханы заключается в следующем: верьте своей дхарме. Верьте ей даже если на уровне эго вы чувствуете, что делаете что-то не так. Для Сатгране будет очень полезно, если вы научитесь воспринимать действующие на нас и вокруг нас законы мироздания как благожелательные. Заметьте, под благожелательными я вовсе не подразумеваю добрые, потому что им глубоко чуждо стремление сделать наше эго счастливым или даже как-то оберегать нашу жизнь. Я имею в виду некую силу, которая благожелательно направляет нас на путях кармы, и благожелательна она, исключительно потому, что помогает нам пробудиться. В моём понимании дхарма это система, призванная помогать нам на пути духовной эволюции. Мы все часть этого пути, и всё, что с нами происходит, есть дар, урок, который нам даётся для нашего же блага. Всё, что нам нужно это такая точка зрения, которая позволит воспринимать всё это должным образом. Именно сейчас, в данный момент, задайте себе вопрос: как происходящее со мной служит делу моего пробуждения? Каждая жизненная ситуация совершенном образом устроена так, чтобы помочь вам взломать скорлупу своего эго, преодолеть то, что отделяет вас от возлюбленного. Насколько я понимаю законы мироздания, все мы постоянно пребываем в милости Божьей. Единственное, что от этой милости отпадает, есть наш собственный ум. Мы отпадаем от руки Господа, потому что думаем, будто мы недостойны. Стоит лишь отринуть эти мысли, одни только мысли, и вот они мы. Бог воистину всегда на расстоянии одной только мысли от нас. и стоит убрать эту мысль, как вот они мы. Итак, проблема закона и того, как он работает, возвращает нас к вопросам детерминизма и свободной воли, кармы и ответственности, на которые мы пока не дали ответа. Однажды я разговаривал с Тромппой в Вермонте, и он сказал мне: А что ты будешь делать с волшебниками? Какие ещё волшебники, Тронкпа? Не вижу я вокруг никаких волшебников. И кроме того, я всё равно не стал бы ничего с ними делать. Мой гуру заботится обо мне это его дело. Я же просто люблю бога. Ты увиливаешь, возразил Тронкпа. Сейчас сложные времена, Рамдас, и мы должны принять на себя ответственность. После некоторого размышления я решил, что он просто смеётся надо мной и ответил ему так: "Все времена сложны, Ринпоче, и вся ответственность лежит на Боге". "Нет, ты не понимаешь", сказал он. "Это ты должен принять на себя ответственность". Со временем я пришёл к выводу, что Тромгпа был в определённом смысле прав и что я увиливаю. Если я отвергну волшебников, то есть Этот физический план с его индивидуальными различиями и борьбой добра и зла я в ловушке. В ловушке отрицания, в ловушке страха перед физической реальностью и всем её содержанием. Я столь же привязан к нему, как и в том случае, если бы был полностью захвачен индивидуальными отличиями и не видел стоящего за ними единого. В течение нескольких лет я работал с этой ответственностью и моё понимание вопросов предопределённости и свободной воли и парадокса, что и то и другое чистая правда, становилось всё глубже. Дело в том, что существуют уровни свободной воли и детерминизма, что-то вроде сэндвича из свободной воли с прослойкой предопределённости в середине. Прежде чем стать теми, кто мы есть на самом деле, Мы живём по законам кармы, которые работают совершенно автоматически. Но даже в этом механическом процессе мы думаем, будто совершаем выборы и потому действительно должны их совершать. Нам приходится упражнять нашу свободную волю. Потом наше осознание чуточку возрастает, и мы понимаем, что никакой свободной воли у нас на самом деле нет, и всё происходящее есть лишь действия одного закона. наслаивающейся на действие другого. Мы видим, что всё естественным и законным образом течёт через нас, в том числе и наши так называемые выборы. Мы говорим: "Нет у меня никакой ответственности, это всё работа кармы и ничего больше". Но потом, когда мы продолжаем двигаться дальше и выходим за пределы трёх гун, мы обретаем Брахманическое сознание, и в нём наша воля истинно абсолютно беспредельно свободна. Мы можем делать всё, что только захотим. Сложность только в том, что на тот момент у нас не остаётся никаких желаний. Разве можно чего-то хотеть в состоянии абсолютного блаженства? Теперь единственное, что мы делаем при помощи своей свободной воли, это то, к чему нас влечёт наш дхарма. Так что отныне мы действуем только для того, чтобы исполнять закон, потому что ничего другого нам и в голову не придёт. Мы упражняем свою свободную волю посредством того, чтобы стать чистым инструментом дхармы. Где же теперь желания, которые так долго нас обуревали? Мы могли бы удовлетворить их одним лишь движением мысли. Вот только сами желания давно уже куда-то подевались. Никакие личные побуждения больше не могут заставить нас совершать поступки. Так что, несмотря на нашу абсолютную свободу, мы действуем только ради того, чтобы наилучшим образом сыграть свою роль в мировом порядке вещей. Так лежит ли на мне ответственность или нет? И да, и нет. Всё зависит от позиции. Сейчас в этот период моей жизни я пытаюсь сохранять осознание обоих уровней, чтобы сложить всё это к ногам моего гуру и в то же время самому принять ответственность за свой танец. Насколько я понимаю, всё это дело рук Махараджи, и всё равно я стараюсь со всей ответственностью и безупречностью играть свою роль. Я пытаюсь научиться работать сразу на двух уровнях. Сначала ещё до встречи с Махараджем я думал, что это я принимаю все решения. Потом я увяз в отказе от ответственности, говоря, всем заправляет Махараджджи. Теперь я всё больше и больше признаю правомерность того и другого сразу и живу во всём великолепии этого парадокса. Вот так оно всё и идёт. Мы пытаемся жить со всеми этими сложными Многослойными измерениями себя мы видим, во что играем и куда игра должна привести нас. Мы понимаем, что движение неизбежно и стараемся возможно полнее открыться процессу, а сами тем временем избавляемся от содержащейся в наших умах чепухи. Каждый из нас карма для другого, а всё это вместе игра гуру. Всё это божья лила. мы сами и наши жизни, и наши мелодрамы и наши садханы. Всё это лишь Господь, который играет сам с собою. Кришна описывает, в каком качестве божественное проявляется во вселенной, как то, что творит формы, как формы, которые оно сотворило, и как сущность, заключённая внутри каждой из форм. Кришна говорит: "Я Брахман, Я Брахман, который не имеет ни формы, ни времени, ни пространства, ни начала, ни конца. И в каждой душе искра того Брахмана есть тоже я. Ибо я основа Брахмана бессмертного и нетленного, который является олицетворением вечной религии и абсолютного счастья. Я душа, пребывающая в сердце каждого существа, О Гудакеша. Я начало, середина и конец существ. Кришна создал каждого человека. Кришна есть каждый человек. Кришна внутри каждого человека. Все мы Кришна. Все мы Бог. И инкарнацию за инкарнацией наша душа освобождается от покровов, которые отделяют её от возлюбленного. Очень медленно и постепенно мы начинаем постигать грозную и прекрасную природу порядка вещей. Только подумайте, всё это действительно всё есть путешествие, маршрут которого определён заранее, путешествие, ведущее нас через станицы воплощений, через все наши многочисленные роли и формы только ради того, чтобы мы могли вернуться к Господу, вернуться к Единому. Каждый раз, когда нам является проблеск истинной реальности, мы можем увидеть нашу жизнь как историю, сказку, текущую своим путём. По большей части мы видим все наши выборы, решения и внутренние кризисы как что я должен делать дальше. Потом переворачиваем страницу и, пожалуйста, всё это было записано ещё до нашего появления на свет. Это похоже на детективный рассказ, где вы Дворецкий, который на странице 42 идёт по коридору в буфетную. Но кроме того, вы человек, который читает этот рассказ и который более того, читал его раньше. Так что вам почему-то известно, что произойдёт, когда Дворецкий откроет дверь буфетной. И наконец, когда вы готовы и наступает подходящий момент, вы понимаете, что и автор тоже вы. И там за Дворецким читателем и автором за брахманом и пракрити за бесформенностью и формой за всеми отличиями и противоположностями я есть форма перетекает в бесформенность бесформенность перетекает в форму всё едино сабэк и в осознании этого танца бесформенности и формы мы осознаём и священность всего сущего всего. И начинаем почитать эту святость, наполняя свою жизнь духом, открывая новые пути и способы поклоняться святыням, бросая себя и своё воплощение в жертвенный огонь как приношение богу. Наша жизнь будет становиться всё легче, всё прозрачнее. Мы всё ещё танцуем, но эго уже почти не вмешивается в процесс. На штанец стало легче мы научились ходить не касаясь ногами земли